Антон Чиш, «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». Шестая серия. Краткое содержание пятой серии. В дом к Ванзарову приходит полковник Герасимов, одетый под уличного торговца. Он сообщает, что агент охранки Ольга Валевская пропала. Она следила за профессором Серебряковым. Ванзаров понимает, что Валевская и Елена Савская, которая отравила Денниса Брауна, одно лицо. Курочкин обнаруживает, что сестры Савские съехали вчера ночью из гостиницы «Эрмитаж», но оставили чемоданы. Он отлучается сделать невесте предложение, надеясь, что успеет к их приходу. Вернувшись, Курочкин узнает, что чемоданы забрала дама в вуале, которая представилась агентом «Сыска». Ванзаров с Джуранским едут на дачу Серебрякова в Озерки. Они обнаруживают какую-то женщину. Она убегает, ей удается скрыться на поджидавших санях. Джуранский четыре раза стреляет в нее, но промахивается. Лебедев сообщает Ванзарову, что открыл в составе Сомы спорынью. Спорынья, вероятно, превращает вещество профессора Серебрякова в сильнейший наркотик, который может делать из человека послушного раба. Фанзаров догадывается, что Уварова или Валевская принимали сому. У них запас кончился, заменить вещество нечем. Значит, они будут искать замену. По силе воздействия сомы может сравниться только опий. До глубокой ночи Ванзаров телефонировал чиновникам сыска и задавал один вопрос – где купить опий без рецепта? Ответить не мог никто. В Петербурге опий имелся у зубных докторов. Порошок использовался для обезболивания. Доктора дорожили врачебным патентам и рискнули бы продать опий лишь близким знакомым. Еще опий водился в общежитиях китайских рабочих в Новой деревне – Но китайцы продавали белый порошок только своим. Значит, оставались подпольные курительные салоны. Время от времени полиция разгоняла сборище опиистов, но специального учета не вела. Под конец Ванзаров телефонировал Лебедеву. Криминалист назначил встречу в 9 утра почему-то в ресторане «Доминик». Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит? Почему от вас нет вестей? Доброе утро, господин Герасимов. Делаем, что возможно. Господину Лебедеву удалось установить, что в состав известного вам вещества входит парынья. Что это значит? Ваши опасения имеют реальное основание. Приятное открытие. Вышли на следы наших барышень? Проживали в гостинице «Эрмитаж». Под именем Барбары Елена Савской. Какая дерзость. Жить на Невском проспекте. Почему не взяли? Они внезапно съехали вчера ночью. Кто-то из ваших людей их предупредил? Невозможно, господин Герасимов. За своих людей отвечаю лично. Не обижайтесь, Ванзаров. Ситуация такая. Что их спугнуло? Вероятно, я. Каким образом? Могли проследить мою встречу с Денисом Брауном в ресторане «Медведь». Умные барышни, что за стрельба была в озерках? На даче Серебрякова оказалась одна из них. Ротмистр Джуранский стрелял в беглянку. Ранил? К счастью, ротмистр страдает близорукостью. Кто из них? Не могу знать. Видел со спины. Для чего она там оказалась? Вероятно, искала известное вещество. Кто-то из них принял напиток и теперь сильно болеет, если судить по Денису Брауну. Слабость врага нам на пользу. Прошу утроить усилия. Герасимов оборвал разговор, не прощаясь. На часах было без пяти восемь. До ресторана «Доминик» пять минут медленным шагом. Ванзаров подумал, что сможет заснуть на полчаса. Буквально закрыть глаза на минутку. Родион? А? Доброе утро, Сонечка. Который час? Без четверти девять. Родион, мне страшно. Все будет хорошо. Поиграй с детьми дома. Никому не открывай дверь. Ты не уйдешь? Останешься с нами? Буду поблизости. Постараюсь вернуться при первой возможности. Ресторан «Доминик» на Невском проспекте был излюбленным местом деловых встреч. Уютные столики с венскими стульями, отменный выбор напитков, большое меню легких закусок. Все, что нужно для приятного общения. Но приходить с дамами в это мужское заведение было не принято. с Лебедевым сидели за столиком у окна. Криминалист заказал кофе с булочками и абсент. Изменили канику с абсентом? Аполлон Григорьевич, о, это для нашего гостя, друг мой. А? Кого ждем? Ну, уже просили помощь в деликатном вопросе. О, вот и помощь. В зал вошла сухощавая дама в коротком жакете. Она шла грубой походкой, не придерживая края юбки. С решимостью ведьмы, отправленной на костер. Лицо ее заворожило гостей и официантов. Дама смахивала на лошадь, причем давно не кормленную. Она подошла к столику и презрительно уставилась на мужчин. Лебедев подскочил и поклонился. «Вера! Ха -ха, Вера! Выглядишь прекрасно. Позвольте представить, мой друг Родион Георгиевич Ванзаров. Ванзаров, а это неподражаемая Вера Герцак, моя добрая знакомая». А Палуша, оставь комплименты для актрисок. Верочка, тебя ждет абсент. Герцак села за столик, залпом осушила бокал абсента и по мужски занюхала кулаком. Ванзаров не был приверженцем Домостроя. Он считал, что женщины в России должны иметь права. Но он категорически не соглашался с идеей европейских суфражисток, что женщина должна стать совершенно равной с мужчиной. Хотя бы потому, что Ванзарову нравилось целовать женские ручки. В этой даме с лошадиным лицом ему привиделось печальное будущее равенства полов. Ардио, ты смотришь, как полицейский. Я чиновник сыска. Прислужник режима, сатрап и душитель свободы. Я душу только воров и убийц. Полицейский. О, этим все сказано. Далеко тебе до кодекса чести самурая. Знаете, барышня, русский офицер, конечно, не самурай, но что такое честь, хорошо знает. А уж погибать из-за бездарных генералов, которые его считают пушечным мясом, этого сколько угодно. Я не офицер. А чиновник? Ну, что такое честь, хорошо знаю. Честь? Какая у тебя честь? Откуда? Живешь в русской грязи, пьянстве и рабстве. Ой, грязь. Сколько мне Господь сил отпустит, я выметать буду. С рабством сложнее. А вот без пьянства нельзя. Во-первых, очищение организма. Во-вторых, средства от холода. В-третьих, если бы не пьянство... А? Как русский мужик, загнанный в состоянии бесправной скотины, смог бы остаться человеком? О, про мужиков вспомнил. А самых в тюрьмы бросаешь. Ты как смеешь, о это то заикаться. А вот так. Я коллежский советник, чиновник полиции, такой же мужик. Вся разница в годовом жаловании и чистом пальто. Но что такое долгая честь, хорошо знаю, если придет час. Умру за Россию и чести не замораю. И водки? Водки люблю выпить. Особенно с мороза. А если не нравится, пошла вон! Вера, понимаешь, Ванзаров не это имел в виду. Так, помолчи, Аполлоша. Ванзаров, ты полицейский. Но ну, уважаю. Редкий случай. Говори, что надо. Нужен салон которым курят опий и пускают молодых барышень, курсисток, прямо сейчас. Помогать полиции никогда. Но ты мне понравился, Ванзаров. Герцак назвала адрес курительного салона на Васильевском острове и рассказала, что нужно сделать, чтобы впустили. Ванзаров телефонировал в сыск и приказал Джуранскому прибыть на место. Когда они с Лебедевым подъехали, ротмистер уже дожидался у дома. Здравия желаю, господин Ванзаров. Честь имею, господин Лебедев. Как обстановка? Тишина. Девка пьяная шаталась. Пошла в аптеку пели. Остаетесь здесь, следите за воротами Ошибиться нельзя Не сомневайтесь, теперь не упущу Про револьвер забыть Брать живьем Так точно Ванзаров с Лебедевым поднялись на четвертый этаж Нужная дверь была похожа на ночное небо На черном фоне белели звездочки о, вот и черная башня, о которой говорила Вера Ошибиться трудно Кто там? Ищущие мира. Ходите с миром. Курительный салон опия «Черная башня» держал бывший студент Боголюбов. Посетители составляли кружок богородовцев. Под действием опия говорили о новых путях в искусстве, философии, писались безумные стихи и картины. Что за запах? Так пахнут поля опия в Китае, друг мой. Что надо вам, ищущие дети? Хозяин салона, студент Боголюбов, выглядел нечесанным существом с босыми ногами в замызганной рубахе на выпуск. Мы ищем барышень, которые могли заходить к вам. Взгляните на фотографию. Многие приходят и уходят. У вас была одна из этих? Или обе? «Они, она, оно. Так примитивно. Ты скучен, старик. Уходи». Ванзаров понял, что Боголюбов узнал кого-то на фотографии. Он всегда повторял, что в сыске кулаки бесполезны, но иногда правила надо было нарушать, когда время сильно поджимало — Схватив Боголюбова за грудки, Ванзаров тряхнул так, что студент чуть не вылетел из рубашки. рубахи. — Сейчас познакомимся с приставом щепачом. он тебе покажет черную башню в Арестанской. Посидишь денек с ворами, сразу поумнеешь. Отвечать с полиция. полиции. — Я... Э, я... нет. Она сама просила, но я нет. — Опий дал ей? — Нет кончился когда она приходила сегодня время минут пять до вас спустите куда пошла отвечать тут рядом в аптеку пели. слабая была больная сказал ей чтоб купила морфий Выскочив во двор, Ванзаров махнул Джуранскому. Вдвоем они побежали к пятиэтажному дому с башенкой, в котором размещалась аптека Пеля. Ванзаров рванул массивную дверную ручку, в три прыжка одолел мраморную лесенку, которая вела в билетаж, и влетел в огромный, светлый и пустой зал аптеки. Провизор удивленно смотрел на странных господ. «Барышня! Морфи, «Отвечать полиции!» Господа, ну, ну, вроде можно так пугать. Да, да, была барышня такая странная. Где она? А, вот только ушла. Вот, С совала 100 рублевку, чтобы продал ей морфи без рецепта. Воображаете, какая глупость? Еще Валю прикрывается. А? Куда ушла? А, кажется, да, да, точно, на Большой проспект, на остановку Конки. «Ротмистер, бегом! Не уйдет! Доживьем, а? брать! Да. Джуранский чуть не сбил с ног Лебедева, который неторопливо двигался к аптеке. Не извинившись, ротмистер кинулся на большой проспект и увидел, как от остановки, звякнув колокольчиком, тронулась конка. Пара лошадок тащила голубой вагончик, оклеенный рекламой универсального средства от запоров. Догнать транспорт с черепашьим ходом для бывшего кавалериста не составило труда. Ротмистер запрыгнул на подножку и влетел внутрь салона. На лавке сидела одинокая дама в вуале. Уронив голову на грудь, она прислонилась к стеклу, из-за которого выглядывал испуганный вожатый конки. Держа наган на готове, ротмистер подбежал к даме и откинул вуаль. Дама была без сознания. Ну, вот и попалась, мерзавка. Софья не находила себе места. Время встречи с новой подругой приближалось, а она не знала, что делать. «Послушать совет брата или поступить, как хочется?» Мучения были столь сильны, а выбор так неприятен, что Софья решила разрубить узел. Она только туда и сразу обратно. Ничего страшного не случится. Софья одела дочек и чуть не бегом добралась до польской кофейни. Ланская уже ждала за столиком с горкой птифуров для детей. Вуаль по-прежнему закрывала ее лицо. Дорогая, простите наше опоздание. Какие пустяки... Но на вас лица нет, София. Что-то случилось? Не спрашивайте, Лена. Это так ужасно. Дорогая, чем я могу помочь? Все, что в моих силах. Ланская говорила с таким искренним дружелюбием, что София испытала непреодолимое желание излить душу. И она рассказала о вчерашнем звонке с угрозами и о том, как брат легкомысленно отнесся к этому. Только запретил выходить из дома. От волнений она не заметила, как съела три птифюра. Уверяю вас, это какая-то ошибка. Наверняка ошиблись номерами и не туда телефонировали. Вы так думаете? Уверена. В крайнем случае угроза предназначалась вашему брату. Но ведь это ужасно. Дорогая, не придавайте значения. Вам следует успокоиться. Ваша нервозность может передаться детям. Я совершенно уверена, что вам ничего не угрожает. У меня хорошо развита интуиция, и я готова в этом поклясться. Вы полагаете? Не сомневайтесь. Мой муж говорит, что у них в сыске, и чего только не случается. Это все игры мужчин. Нам до них нет дела. Софья готова была согласиться, но тут заметила, что на пальце подруги нет обручального кольца. Ланская не упустила ее взгляд. Вас удивило? что не нашел обручальное кольцо. Ха, об в этом нет ничего странного. У нас в Риге современные европейские взгляды на обязанности женщин. Мой муж не ревнует. Как мило. А у нас в Саратове дремучий домострой. Страшно представить, какой бы скандал закатил мне муж, забудь я надеть кольцо. Но ведь ваш брат человек прогрессивных взглядов. Я не знаю, мы так редко разговариваем Он точно не расследует какое-то опасное дело ну, Откуда мне знать? Из него ведь слова не вытянешь Как бы я хотела познакомиться с вашим братом Он кажется мне таким интересным человеком Елена, а можно пригласить вас к нам в гости? С радостью принимаю ваше приглашение Только завтра вечером у меня дела Давайте послезавтра Как чудесно! Родион будет рад с вами познакомиться Охотно верю А завтра в это же время здесь Елена, согласна? Ну, конечно, моя милая София, мы совсем забыли о цели нашей встречи Это моя вина, заболтала вас Ну что вы, общение с вами истинное удовольствие В вагончике конки Лебедев влил в рот барышни особую жидкость. Она пришла в себя, но была так слаба, что Джуранский не надел ей наручники. Ванзаров попросил вожатого остановить конку в неположенном месте. Самостоятельно идти барышня не могла. Ротмистеру пришлось на руках донести ее до пролетки. Под весом четырех пассажиров лошаденка еле дотащилась до офицерской улицы. И тут Джуранскому снова пришлось нести барышню по лестнице. Ротмистр внес ее в кабинет, Ванзаров закрыл дверь на замок. Арестованная пришла в себя. Как себя чувствуете, мадемуазель Варова? Какое вам дело? Я ваш искренний поклонник, Надежда Петровна. Вы кто? Разве мы не знакомы? Разве не телефонировали мне? Не знаю, о чем вы. Чиновник, сыскной полиции, Ванзаров. Не могу сказать, что знакомство мне приятно. Очень жаль. У нас считанные минуты до того, как передадим вас в руки охранки. Будете отвечать за убийство ротмистра Жбачинского и еще два других. Мерзавка. Офицера убила. Ротмистр, нам все известно. Просто любопытно узнать некоторые подробности. Я не убивала Жбачинского, а защищалась. Он стал душить меня шнурком. Под рукой случайно оказались спицы. Ударила, не глядя. У меня не оставалось выбора. Допустим, это так. А Марию Ланге тоже случайно засунули в мешок и выбросили на улицу? Я не имею отношения к смерти Маши. Мы были подругами Ее гибель стала для меня страшным ударом Скажите, а вы были у Серебрякова вечером 30 декабря, накануне ее смерти? Я пришла к профессору в шестом часу Накрыла чай, мы посидели Потом профессору стало нехорошо, я ушла Мария оставалась с ним. Сказала, что заночует. Она не хотела оставлять профессора одного в таком состоянии. На следующий день я приехала к Серебрякову и застала его в истерике. Он, он рассказал, что Мария утром нашли на улице. Профессор не знал, как это случилось. Он выпил лекарство и лег спать выйдя из дома я заметила ваших филеров и избавилась от них живая мерзавка ротмистер прошу вас выйти слушаюсь кто мог убить марию ланге представить не могу маша была несчастным безобидным существом профессор Любил ее, как дочь. Неужели любил? Господин Лебедев, простите, простите, друг мой, не выгоняйте. Монамазель Варова, даже если вы не убивали Марию Ланге, на вас смерть Серебрякова. Не говорите глупости. Мне, конец, заскрывать нечего. Утром 2 января я пошла к профессору, чтобы обсудить с ним похороны Марии Проходя по Тучковой набережной, случайно заметила, как пристав грузит в пролетку человека в нижнем белье. Мне показалось, что это профессор. Я закуталась платком, вбежала в полицейский участок и увидела его бездыханное тело. Все поняла и убежала. Если не вы убили Марию Ланги и профессора, то остается ваша подруга Ольга Валевская или Елена Савская. В нее много имен? Откуда вы знаете? Я даже знаю, что Валевская такой же агент охранки, как и вы. Ольга? Нет, не может быть. Аполлон Григорьевич, сожалею, мадемуазель Варова, но это правда. Ольга не могла их убить. Это абсурд. Из участка я поехала к ней и все рассказала. Ольга пришла в ужас, буквально не знала, что делать. Но ведь это она вынесла из квартиры профессора все бумаги и вырвала листы из его записной книжки. Нет, конечно, нет. Какая записная книжка? У вас были ключи от квартиры Серебрякова? Профессор никому их не давал, только Маше. Трудно поверить в невинность Ольги Валевской, как и вашу. В номере гостиницы «Эрмитаж», представившись Барбарой и Еленой Савскими, поили Сомой, сотрудника английского посольства, господина Брауна. Затем банкира Эдуарда Севьера. Затем Ричарда Эпсворда. Двое из них мертвы. Мистер Браун смертельно болен. Да и вам Сома не слишком помогла. Ах, я не знаю никакого Брауна и прочих господ. Пусть остается на вашей совести. Дело-то в том, надежда, что профессор был еще некоторое время жив. За секунду до кончины он обвинил именно вас. Сказал буквально. Что же ты наделала, Надежда? Я свидетель. Это полная глупость. Кто оставил записку в Эрмитаже, что чемоданы изымают сыскной полицией? Это Ольга придумала шутку. Кто приезжал на дачу профессора? В кого вчера промахнулся Ротмист? Не мучите вы меня... Простите, понимая, что на даче искали запасы нектара богов. Все, что было, потратили на британских подданных и себе не оставили. Не говорите о вещах, смысл которых не понимаете. Неужели? Что же сложно в наркотическом веществе? Сома – самый величайший бог из всех богов. Он пришел, чтобы дать людям счастье. Расскажите нам. С господином Лебедевым про этого Бога. Хорошо. Я расскажу вам. София старалась слушать и запоминать. Дома в Саратове она заходила на кухню посмотреть, как готовит кухарка. Теперь ей предстояло самой встать у плиты. Ланская подробно рассказала, как приготовить говядину по-бенгальски, чтобы получилось вкусно и мясо не подгорело. А теперь главное... Как только мясо немного остынет после печи, нарежьте и каждый кусок, посыпьте специями бенгальской смеси. Так, чтобы каждый кусочек впитал аромат и трав. Уверяю вас, ваш брат пальчики оближет. Постараюсь ничего не забыть. А детям можно такое мясо со специями? Детям можно. Вот, держите мой маленький подарок. Ланская положила на столик плотный фунтик оберточной бумаги. От него исходил сильный и приятный запах Софья взяла фунтик как драгоценность Это бенгальская смесь? Не жалейте Весь фунтик Если понравится, дам вам еще Елена, как я вам благодарна Какие пустяки, дорогая Софья Главное, посыпьте смесь от души Сделаю, как вы сказали Надеюсь, что ваш праздничный крещенский ужин удастся Не могу дождаться, когда начну готовить. Ну, дорогая, мы чудесно провели время. У вас очаровательные дочки. А мне пора. Непременно приходите завтра. <свят> Непременно приду. Уварова попросила воды. Банзаров налил полный стакан. Она сделала глоток и больше не смогла. Ей стало хуже. Лебедев предложил выпить его микстуру, но она отказалась и привалилась на спинку стула. Следить за профессором мне поручил Жбачинский. Когда я познакомилась с Серебряковым, то поняла, что это великий человек. Чтобы его не выдать, стала водить за нос охранку. Жбачинский разоблачил ваш обман? Это уже не важно. Недели три назад Серебряков собрал нас у себя. В его кабинете был накрыт чай на четверых. И глухонемую кухарку он выгнал из комнаты. Профессор был в торжественном настроении. Друзья мои! Больше не надо метать бомбы и идти на каторгу. Мы сметем монархию, сметем христианство. Мы дадим народу новую веру. Вот новый бог и реальное чудо. Это бог Сома. Он показал хрустальный флакончик, в котором виднелась зеленоватая жидкость.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 и космический Эрос. Он заставляет сиять солнце, приносит богатство, дает счастье, жизненную силу, приходит на помощь и побеждает болезни. Он бог олицетворения луны. Он создал нектар богов. Я расшифровал секрет божественного напитка. Он, он, он перед вами. Я и Мария Ланге слушали с интересом. Но Ольга Валевская не скрывала своих сомнений. Какое отношение индийский бог имеет к освобождению России? Хотите заставить мужика поклоняться Луне? У вас мало шансов. Нашему мужику до Луны дела нет. В лучшем случае на Луну воет волки. После ее слов и мне показалась странная идея профессора. Однако Серебряков пришел в большое возбуждение. Люди! И спив пива или вина сомы, ощутят порыв счастья. Они захотят получать его вновь и вновь, и тогда появимся мы. Толпы паломников потекут в новые храмы Бога сомы, в которых им дадут заветный глоток и божественный огонь радости. Мы дадим России новый путь. Монархия склонит колени перед Сомой Народ будет свободен Профессор вошел в выступление Его лицо горело По щекам текли слезы Он свято уверовал в свое предназначение Ну и чем закончилось представление нового бога? Профессор Обещал, что скоро мы Познаем Сому Когда это случилось? Несколько дней назад И каковы были последствия? С профессором И Мария Творилось что-то неладное Только Ольга чувствовала себя хорошо А вы? Вы как себя чувствовали? Поначалу справлялась Последние дни было Тяжело. Откуда на теле Марии Ланги появился Пентакль? Откуда Пентакль у Маши? Я не знаю. Профессор сказал, что новой вере нужен новый символ. И это будет Пентакль Фауста. Пятиконечная звезда. Символ прихода в мир нового Бога. «Благодарю, что посвятили нас». «Голубушка, профессор рассказал, как он сделал Сому?» «Если бы и знала, то вам не сказала. Серебряков говорил, что рецепт так прост, что Сому можно изготовить на каждой кухне. Он собирался потом открыть его для всех, но не раньше, чем Сома свергнет монархию». И на том спасибо. У меня последний вопрос. Где найти Ульгу Валевскую? А этого вы от меня не узнаете. Хоть пытайте. Пытки не наш метод. Барышня, дайте 2.35. Полковник Герасимов у аппарата. Слушаю. Кто говорит? Господин полковник, она у нас. Выезжаю немедленно. Допросив Уварову, Ванзаров нарушил прямое указание полковника Герасимова. Он был уверен, полковник обязательно ее спросит, и она из упрямства... Ничего не расскажет об этом, хотя риск был. Ванзаров рисковал, потому что не мог отдать свидетеля, не узнав правды. Начальник охранки прибыл вместе с ротмистром Модлем так быстро, будто находился поблизости от сыска. Он стал напротив Уваровой и рассматривал ее, как изучают редкого зверя. О! Матера ищейк пожаловал. Что с ней? Последствия сильного наркотического опьянения. Вот в чем дело. Посторонних прошу выйти. Аполлон Григорьевич, подождите, пожалуйста, в приемном отделении. Как вам будет угодно. Где нашли? Ванзаров доложил о визите в Черную башню, поисках в аптеке Пеля и героическом беге ротмистра Джуранского за конкой. Блестящий результат, господин Ванзаров. Допросили? Она еле жива. Какие допросы? Ничего, у нас быстро поправится Встать! Опираясь на спинку стула, Уварова кое-как поднялась и старалась держаться прямо перед начальником охранки Ее пошатывало Думаешь остановить борьбу народа за свободу? Скоро ты узнаешь, как ошибался палач Хотите прочитать революционную речь? Предоставлю вам для этого одиночную камеру. Пошла вперед. Отмщение близится. Будь ты проклят. Все случилось мгновенно. В руке Уваровой блеснуло лезвие финки. Она замахнулась так, чтобы нанести удар в грудь полковника. На долю секунды ее опередил модуль. Ротмистр, Зачем? В кабинет ворвался Журанский. Он держал наган, но не мог понять, в кого стрелять. Однако готов был нажать на курок в любую секунду. Журанский! Смирно! Слушаюсь. За ним виднелся встревоженный Лебедев и чиновники Сыска. Герасимов опустился перед телом и прикоснулся к шее Уваровой. Пульса не было. Конец надежде. Господа, все в порядке. Прошу разойтись. Тело Уваровой вынесли. Полковник Герасимов остался с Ванзаровым наедине. В коридоре около плотно закрытой двери караулил модль, чтобы излишне любопытные чиновники с не подслушали разговор начальника охранки. Приношу извинения, Родион Георгиевич За поспешность моего сотрудника Это необходимость? Нет, я бы справился Изменить ничего нельзя К сожалению Я осведомлен о вашем отношении к некоторым методам нашей работы Это не мое дело Теперь ваше Вы слишком глубоко погрузились в вопросы, которые не вас касаются Я не выбирал Понимаю? А потому он должен кое-что вам пояснить. Рот мистер Жбачинский совершил фатальную ошибку, за что поплатился. Надежда Уварова совсем не тот человек, за кого себя выдавала. Кто она? Мы проверили к сожалению, слишком поздно. Ее настоящее имя Фаин Брамштейн. Она член боевой организации ССР эти молодчики отъявленные убийцы поставили задачу уничтожить высших чиновников империи судя по всему у барышни было задание внедриться к нам чтобы выявить агентов жбачинский по глупости преподнес ей подарок куда больший профессора серебрякова и его малопонятное изобретение это многое объясняет что именно Варова с легкостью ушла от Филера, смерть Эдуарда Сивиера, Ричарда Эпсфорта и отравление Денниса Брауна может быть частью боевой задачи. Возможно. Ситуация чрезвычайно серьезная. Любой ценой надо найти и обезвредить Болевскую. Обезвредить? Теперь она опасна, как никогда. И нам неизвестны ее настоящие цели. «Искать ее по курительным салонам опия бесполезно». «Почему? Как раз хотел предложить». «Валевская наверняка не принимала сумму. Она слишком умна». «И тем опасно». «Предположу, что с угрозой телефонировала мне она». «Как поймаете, разрешаю ее спросить. Только об этом». «Благодарю». «Только найти ее надо как можно быстрее». Разрешите ответить, господин Герасимов? Вы здесь хозяин, господин Ванзаров? Ванзаров, у аппарата слушаю. Кто говорит...